Глава сороковая. На следующее утро после уشاء с тетей Спесой и тетушкой, где работал Игрю в Томске и где Арсений заработал для нас кучу денег, мы стояли на улице около моего дома. Разглядывая Арсения, я неожиданно понял, он боится. Ого, такое мне довелось наблюдать лишь один раз и при весьма комичных обстоятельствах. С одной стороны, это было удивительно, я и не знал, что ему знаком страх, а с другой это вызвало определённое беспокойство и у меня. Ты всё-таки не боишься того, что же нас может ждать? Ты же сказал, что план идеальный и всё предусмотрено. Влягулся я в него, пытаюсь понять, прав я насчёт страха или нет. Да, негромко проговорил Арсений. Но есть одно слабое звено в цепи моих размышлений по строений. Ну? Гарднер твёрдым шёпотом ответил он. Что Гарднер не понял я. Ты его подозреваешь в он не звонит. А если его захватили, а? Так-то ведь мой план рухнет. «И как я об этом узнаю? На месте встречи – это очень высокий риск. Меня могут убить прямо там, в Петропавловке. Я тоже попытался размышлять. Конечно, он прав, но ведь можно как-то узнать, где сейчас Гартнер. Так ты же можешь ему сам позвонить и спросить, где он и что осенило меня. У нас же телефоны». «Нет», – резко покачал головой Арсений, – «я ему звонить не буду. Пошел он. Он нарушил мое указание прячется где-то, и я звонить первый не буду». Я шумно вздохнул и выдохнул прохладный ноябрьский воздух. Мы разговаривали, стоя рядом с машиной Арсения. Глеб починил его машину, и она, несмотря на десяток вмятин и царапин на корпусе, смотрелась внушительно. Дети мои жадно рассматривали через окно «Лэнд Крузер» дяди Арсения, надеясь, что он не забыл свое обещание дать порулить. «Так ты трясешься от страха, но не звонишь Гартнеру только потому, что зришься на него», — не верил я своим ушам. «А я лично не такой обидчивый, как ты». и просто позвонил Джона и спросил, как дела. Тот обрадовался моему звонку и извинился, что не последовал совету Арсения спрятаться у его знакомой и просил не беспокоиться ни за него, ни за наш план. Он все понимает и предельно осторожен. Знает, что он мертв, поэтому замаскировался. Теперь его даже Арсений не сможет узнать. Словом, он немного успокоил меня, и даже лицо Арсения слегка расправилось и прояснилось. Мы поехали на место встречи с Волковым в Петропавловскую крепость. Волка удивился такому выбору, но возражать не стал. Договорившись на 11:00 утра, мы прибыли раньше на полтора часа и ждали в машине. И как выяснилось зря, потому что господин антиквар пожаловал ровно ко времени. Как и сопровождение, которое мне показалось чрезмерным. Грузовик Омоновцу или кого-то похожих на них уехал на остров через Кронверкский мост, а вторая группа захвата двигалась по Яновскому. Об этом нам сообщил Глеб, наблюдавший с другой стороны Заячьего острова. Затем Арсений отвлёлся к Пет保вскому собору, а я пошёл в кафе, расположенные в Пет保вской крепости. С ноутбука подключился к веб-камере, что была установлена рядом с собором, где покоились русские императоры. Но у меня в этот момент удивил не шедевр Доминика Трезини, а скамейка неподалёку от храма. Мы её присмотрели заранее, поскольку она попадала в объектив этой камеры. На скамье уже расположились Арсений и Волков, тот сидел с небольшой сумкой в руках. Миллион су убийства хотя, со слов Арсения, наш наниматель пожадничал. За такие копейки никого бы он не нашел. Честно говоря, я сильно волновался и боялся. Руки мои тряслись, сердце колотилось, ладони вспотели. Но если верить Арсению, то на нашей стороне были не только Глеб и Мальтийский орден, но и Господь Бог вместе с Гартнером. Но тогда чего волноваться? Я взял себя в руки, увеличил громкость в наушниках и стал смотреть дальше». Картинка немного запаздывала от звука, который шел через микрофон, прикрепленный к куртке Арсения. «Ну что, чем порадуешь?» — говорил Волков. «Ваше задание выполнено», — молодцеват отрапортовал Арсений и передал ему свой телефон. Волков неторопливо просматривал нашу фотосессию в морге. «Хрен о себе! Точно он!» «Татуировка его, бороденка! А как, блин, как вы его? Ой, это же в морге! Ну-ка, рассказывай!» — Конечно, в морге, — кинул Арсений, — мы его грохнули на квартире. Не волнуйтесь, средов там нет. — Я и не волнуюсь, — усмехнулся Волков. — Это вы должны волноваться. Мы вкатали ему средства для наркоза. Знаете, им еще Майкл Джексон баловался. Так он помер от него? — Так точно. И Гартнер тоже, как и Джексон. Там все от дозы зависит и от скорости введения. Сначала он уснул, поэтому ничего и не почувствовал. Все в лучшем виде очень гуманно. Геоманисты, блин, вставил заказчик убийство. Да. Потом мы вытащили его на лестницу, он уже был без сознания. И тут нам повезло, его минут через 2 сосед обнаружил и вызвал скорую. Те приехали через 10 минут. Те чего их ругают? Мы и покурить не успели, как нашего падня уже грузили в машину. Мы думали, что он по дороге помрёт, но его реанимировали и довезли до ближайшей больницы. Качество звука было неплохое, но иногда налетал ветер, и мне приходилось догадываться, что говорил Арсений. Мы поехали за скорой, предложил мой приятель. Его сразу отвезли в реанимацию. Поскольку у него были следы от уколов, его приняли за наркомана. А он на самом деле нарко полива пустого волков. Нет, это мои ему несколько дырок сделали, чтобы сомнений не было передоза. В реанимации его подключили к дыхательному аппарату. А ты откуда знаешь? Удил всё внимательно слушавший Волков. А мы через некоторое время зашли в больницу, поднялись в реанимацию и беседовали с дежурным доктором. «А как вы?» — начал было Волков, но Строганов по привычке его перебил и, наверное, со мной перепутал. «Мы представились с его друзьями, искусали, что он Гартнер и Иван Иванович. Документа уже с ним не было, поскольку мы их выкинули. Подклюдели, что он любитель у колодца и, видимо, передозировал дури. Они взяли у него кровь на наркотики, алкоголь и повезли на компьютерную томографию головы». «Это еще зачем?» — удивился Волков. «Но у него же лицо разбито», — пояснил тут же Арсений. «Им нужно было исключить травму головы». «Ну и как?» — заинтересовался антиквар. «Данных на черепно-мозговую травму не получили», — важно ответил Арсений. «Его доктора усиленно лечили, так что я даже забеспокоился, вдруг выживет». Но, к счастью, через пару часов он помер. Его отвезли в вот морг на вскрытие, а после этого мы раздобыли халаты и проникли туда под видом докторов. Там благополучно сделали фотки, сняли видео и слиняли оттуда. «Круто», — кинул Волков. «Очень неплохо. Даже уголовного дела возбуждать не будут». Нет состава преступления. Передоз — это не травма, не ножевое. Правда, у него будут отпечатки пальцев снимать. Зачем? — теперь удивился Арсений, а я закусил губу, про это мы не подумали. Потому что он без документа, подтверждающего личность, и его должны идентифицировать. Отпечатки, лицо сфотографируют и так далее. Но авось ничего не обнаружат. Впрочем, это уже и не важно, — сказал Волков и, резко поднявшись, добавил. Ну что ж, отлично выполненная работа требует расплаты. Тут миллион рублей, взял он со скамейки сумку с деньгами. В голосе его чувствовался некий триумф. Прошу. Я заметил, как в Орку стало происходить движение. Неподалеку появились люди в штатском, которые потихоньку двигались в сторону Арсения и Волкова. С учетом скверной погоды, туристов и просто гуляющих практически не было. Поэтому крепкие молодые люди в куртках и пальто, которые смыкались вокруг скамейки, в кольцо слишком бросались в глаза. У меня зачестило сердце. Это был самый опасный момент, и Арсений должен был уже вытащить нож козы, но он молчал, затягивая паузу, словно играл на сцене в театре. Волков уже потянул руку с сумкой Арсению, когда тот наконец произнёс: "Ещё кое-что насчёт кольца". Рука Волкова застыла в воздухе. "Не понял, какого кольца?" глухим голосом произнёс он. Да Гарнер всё пытался нам что-то сказать насчёт какого-то кольца, а Арсений говорил равнодушно, словно речь шла о какой-то ерунде. Волков бросил сумку обратно на скамейку и сел снова. Что он сказал? Что он его изминил сно угрожающий, и на месте Арсения я бы зрейфил. Но Арсений, словно не замечал митоморфозу призашедшей с его собеседником, и продолжал болтать ногой и смотреть в другую сторону, туда, где располкался монетный двор. Ты что, оглох? Парень, ты рискуешь, узорвался Волков. Ты не понимаешь, что я сейчас могу «Почему оглох?» — перебил его Арсений. Я вспоминаю его точные слова. И повернулся с лицом к убийце и продолжил. «Мы, когда ему кололи деприван, это такое лекарство для наркоза, он как-то умудрился выплюнуть кляп и давай нести всякую чушь. Что это не он, убийца, а вы. Что он нас может спасти, а вы наоборот, и так далее. А потом он же по какое-то кольцо загорел и Германию». «Кольцо и Германию!» — арскликнул антиквар. «При чем тут?» «Я тоже не сразу понял». А когда понял, он уже без сознания валялся, и перебил его Арсений. Короче, я вспомнил, что на похоронах был некто Герман. Это один из Я знаю, кто такой Герман, оборвал его Волков. Сумку с деньгами он держал на коленях. Люди из группы захвата стояли в неподалёку, но поскольку сигнала не поступало, они просто бросали на сидящих осторожные взгляды, но не приближались к ним. Германия, Герман, похоже, правда. Но не выдержал Волков, поскольку Арсений опять сделал паузу. Тогда я подумал, что Гартнер хотел сказать не «Германия», а «Герман», и я позвонил Георгию Герману. Оказалось, кстати, что он не в Петербурге, а в Эстонии, живет там на даче в Нарве и Эссуу. Знаете такое место? Да какая разница, взорвался Волков. Я из тебя клещами, что ли, должен информацию доставать, что он сказал? Кто? А, Герман. И сдержался над ним Арсений. Поначалу ко мне с недоверием отнёсся, но я рассказал, что Вера Ростовцева не ищет убийцу Ухтомского и Комиссарова, и что подозревают их в этих преступлениях потомка Гарднера и так далее. Короче, наладил контакт и втёрся в доверие. И предложил по Скайпу созвониться, чего ему деньги тратить. Он с радостью согласился. Гермину было любопытно узнать, кто убил Ухтомского и Юстинию и из из-за чего. А мне было интересно, почему Гарднер перед смертью её вспомнил. Просто когда Гарднер говорил про кольцо, а что он говорил про кольцо? Волков привязался к Арсению и не отводил от него взгляда. Что он должен был найти это кольцо, искал его, но не сумел. Он это сказал и заснул вечным сном. Аминь. И Арсений, я не вру, перекрестился. К моему удивлению, Волков последовал его примеру, а потом воскликнул: "Что ты, а что, Герман?" Герман хотел знать, за что убили Ухтомского и комиссара, и рассказал ему, что Гарднер, потом и тех Гарднеров, рассыскивая свою фамильную драгоценность, убивал ни в чём не повинных людей. И что убийца теперь подозревает его Германа в том, что он прячет это кольцо у себя. Тот Герман перепугался, и я понял, что оказался всё прав. Кольцо у него. Тогда я поднажал на него, и он рассказал, рассказал, что в середине восьмидесятых, когда он отдыхал в лахте, случайно обнаружил в доме старинное кольцо. Но и взял его себе, конечно. Понимая, что сокровище принадлежит государству, он про свою находку никому не рассказал. С тех пор он его хранит у себя, но практически не носит. Дальше что было? Свой зубы просодил волком. Дальше Герман рассказал, что уже давно собирается от этого кольца избавиться. Во-первых, деньги ему нужны, а во-вторых, страшно стало, не хочет он вслед за Ухтомским и Устиньей на тот свет идти. Я же сказал ему, что Гартнер уже сам там, на том свете. А Герман посвятовал, что нет у него покупателя, причем надежного, которому он бы доверял. Я ему сразу предложил такого человека. — Кого это? — с подозрением в голосе поинтересовался антиквар. — Как кого? — удивился Арсений. — Вас, конечно. Я сказал, что в антиквар, при деньгах, человек серьезный и все такое. К тому же он при этом обрадовался, он вас знает. Будете ему звонить? «Ну ты даешь». «Конечно. Я ищу это кольцо. Гартнер пытается, вернее, пытался мне помешать. А тут вдруг на тебе, на блюдечке с голубой каемочкой. Что-то мне даже не верится. Вы с Германом не собираетесь напарить меня». С вами можете посмотреть, подошла Арсений и снова показал ему свой телефон. Герман прислал фотографии этого кольца. Смотрите, сколько хотите. Я не знаю, то оно или нет, это только вы. Но он не успел договорить, так околкол просто вырвал у неё из рук телефон и внимательно стал рассматривать. Сумка упала на землю, но он даже не обратил на это никакого внимания. Чего не сказать об Арсении? Он аккуратненько поднял её, поставил к себе на колени и стал открывать молнию. Я подумал, что зря он торопит события, и сейчас как ринутся на него группы захвата. — Это оно, — возбужденно поговорил Волков. — Оно самое, черт тебя дери. Людей из-за него поубивали, а оно у Германа. Старый пень и не подозревает, какое сокровище носит на пальце. А оно дорогое, как бы не означай, — понеслался Арсений. Но если просто его продавать, то денег немного срубишь. А если под заказ, то тут можно или олигархом стать, или покойником. Хочешь попробовать? Не, спасибо. У меня к вам другое предложение, заговорил Арсений вполне серьёзно. Какое ещё предложение напрягсён те квар? Мы тут без работы остались, начал Арсений следующую часть плана. Нас наша дорогая фирма слила почти без выходного пособия. Расследование велено было прекратить, а нам отваливают на все четыре стороны. Да, я слышал от вашего начальства, усмехнулся Волков, а я подумал, какого лицемерия. Ну вот у меня предложение. Возьмите меня к себе на работу. Вы видите, что я толковый, надёжный и много не прошу. Ага, хохотнул Волков. Не считая миллиона. Икнул указательным пальцем в сумку с деньгами, покоившуюся на коленях у Строганова. А подённик той тоже хочет на меня работать? Он мне помогает. Звёзд, правда, с него не хватает, но надёжен как Жигули. Кстати, Гарднера-то он убрал, и неплохо же получилось, только жадный. Мне ему придётся треть отстегнуть. Я услышал сентенции Арсения, качая головой от негодования, и обратил внимание на мужчину средних лет, который вошёл в кафе и двинулся в мою сторону. Высокий брюнет, гладко выбритый, в серой куртке с капюшоном и в чёрном свитере. Он мне кого-то напоминал. И шёл он уверенно ко мне. "Чао, Вадим", сказал он, подходя ко мне вплотную. Чёрт, Джон, у меня вылетел наушник из уха. "Как вы? Я хорошо замаскировался?" улыбнулся Гарнер и стал похож сам на себя. Поцелуйся, ей скривил тётя Ля и дал ему один из наушников. Он сел рядом и мы стали смотреть о кончании столь опасного свидания. "Я бы, может, и взял тебя в помощники", говорил Волков проникновенным тоном. "Ты мне сразу понравился росторобный сообразительностью и с понятием, но есть одно но". "Я много денег не потребую", прокомментировал у себя Арсений. "Дело не в этом, отмахнулся он от денег, не проблема. Значит так. Ты сейчас сидишь и не встаёшь с этого места, это важно. А сумку можешь оставить себе". там миллион всё по-честному а я позвоню герману вам телефончик его дать подобастно предложил арсений переигрывает заметил я гартнеру тот пожал плечами не надо у меня есть вышел волков и ото дяна на некоторое расстояние стал зонить по телефону это был следующий важный момент арсений перед этим долго говорил с германом разъясняя убеждая и заверяя его в необходимости выходить все наши инструкции гё르гий может хоть и не молодой но казался очень сообразительным В данный момент он был в Петербурге, а завтра утром должен был улететь в Израиль. Там будет самое безопасное место для вас, уговаривал его Арсений, когда они день назад разговаривали по телефону. Пришлось правда рассказать ему, что настоящий убийца это Волков, которого он знал с детства, и, видимо, кое-что слышал про него, когда тот занимался бизнесом в лихие 90-е. Также пришлось раскрыть, что мы работаем вместе с Гартнером, и это порадовало Германа, поскольку Джоан привёл у него благоприятное впечатление. Так что Герман был подготовлен к разговору, но ему было необходимо немного соврать, сказать, что кольцо у него и что он его готов продать, ну и назначить встречу. Волков довольно долго говорил с Германом, так во всяком случае мне показалось. Арсений сидел на скамейке и, видимо, играл в телефон, напевая какую-то песенку, что-то про Ром. Наконец Волков закончил переговор и пошел к Арсению. Сердце мое затрепетало. Не доходя пары шагов до скамейки, антиквар поднял руку вверх. указательным пальцем нарисовал ложечке круг и махнул рукой в сторону затем сел рядом с Арсением Ты кому SMS стащишь с подозрением спросил он Эта игрушка классная хотите вам установлю на телефон предложил Арсений не отрываясь от игры Хряна себе в игрушечке играешь удивился Волков Сейчас сохранюсь сказал Арсений и без особого интереса добавил Ну что поговорили про то что нам кольцо Парень, ты мне нравишься, покачал головой Волк, только насчёт работы не знаю. Не уверен я, что вернусь сюда. Он сцепил руки за головой и посмотрел вверх. Что он хотел увидеть в мутном влажном небе, я не понял. Смотри, ты мне раздобыл суперинформацию, и она подтвердилась. Я думаю, что это не просто везение, это шанс, который глупо не использовать. Как думаешь? Вопрос был риторический, но Арсений важно закивал. Даёт бери, бьёт беги. «Вот-вот», — засмеялся Волков, — «пока дают, надо брать, а то потом будут бить. Короче, мы договорились с Германом. Это ты мне его нашел, поэтому я у тебя в должниках. Говори, чего хочешь». «Работать на вас», — коротко сообщил Арсений. «Я польщен. Но, может, работать и не придется. Короче, я сегодня еду в Нарву, встречаюсь там с Германом. Он мне продает кольцо, кстати, очень дешево. Я предложил, и он тут же согласился. Ему сейчас любые деньги нужны, я так понял». А дальше видно будет, озадумался, закончил он. А насчёт работы, меня надо до Нарвы добросить. Я на машине запросто ту же согласился с Арсеем, только у меня виза кончилась. Виза и не понадобится. Ты меня довезёшь до границы, дальше я иду пешком. Это лучше и проще. Свою машину я оставляю здесь, пусть думают, что я где-то рядом. Ты меня привозишь максимально быстро к границе и сваливаешь. Через границу лучше тебе не ехать, потому что случись что, тебя быстро вычислят, а мне это не нужно. «А как вы вернетесь и когда?» – поинтересовался Арсений. «Это самое сложное. Пока я не собираюсь возвращаться, поэтому ты мне и нужен здесь. Нужен надежный человек в России, к которому я смогу обратиться. Деньгами не обижу, не волнуйся. Значит, так тому и быть. Других вариантов нет. Поскольку я возвращаться не собираюсь, придумаем каналы для связи. Все. Времени в обрез. Ты должен быть готов через час-полтора. И мы едем в Иван-город. Вопросы. «А на бензин тысяч десять не дадите?» Хрено себе, у тебя же миллион, блин, рублей. Оттуда и возьми сколько хочешь, Волков скочил. Он был в возбуждении, размахивал руками, болтал безостановочно словно с нежданной на него благодать. Господи, спасибо тебе, пошла масть наконец-то. Хрен вы меня возьмёте, погрозил он кому-то кулаком. Всех сделаю, попёрло, господи, попёрло. Встреча была закончена. Гарднер задумчиво пил чай, принесённый официантом. Странно, но его виснушек не было видно. Как избитой рыжей бороды Вошел Арсений, он тоже привел в радостном возбуждении, даже поздравился с Джоном вполне миролюбиво. «Времени совсем нет», — объявил он нам, схватил шоколадку и стал поедать. «Джон, вам минуту, чтобы объяснить, как вы тут оказались». «Очень просто», — улыбнулся наш приятель, — «я следил за Волковым». Он на машине приехал сюда, прямо в крепость, потом я увидел Арсений и Волкова за разговором и понял, что Вадим где-то рядом. «Вот отличная маскировка», — великодушно похвалил Арсений, «теперь вы можете ехать с нами, а я сейчас договорюсь о встрече». Как выяснилось из разговора, встречаться мы собирались с Шараповым. Володя, видимо, не планировал свидания с нами, ведь его оповестили, что мы уже не работаем на фирму. Но Арсений неожиданно повысил голос, да еще прибавил. Речь идет о твоем сыне, поэтому поторопись. И тот согласился. Я слегка удивился, зачем нам встречаться с Шараповым, при чем тут его сын и почему Арсений так странно с ним говорил. А Арсений не просто говорил, а ставил условие приехать в кафе вместо встречи через 15 минут, не позже. «Мы не успеем», — возвратил я ему, когда тот закончил свои переговоры. «И почему именно там? Ты же не смотрел этот фильм?» Зато я посмотрел Википедию, бросил мне Арсений и выпил залпом стакан сока, направился к выходу. Сумка болталась у него на плече. Мы с Джоном Арсцой бросились за ним.